Глава одиннадцатая Оказавшись на границе магического барьера, первым делом я отправил Клювика на разведку. На этот раз летучек не встретили, поэтому удалось осмотреть немалую территорию. Пустынная каменистая местность не радовала обилием монстров, но пару тварей я всё же заметил. Ещё меня заинтересовала полупрозрачная Марио в пяти километрах слева. Когда обдирал охотника «Верю-не верю», он рассказал, что примерно так выглядят пробои в другой мир. Нет, внутри не будет полноценного мира, просто его отколовшийся кусок. Именно там охотники добыли добрую часть макров. Я собираюсь последовать их примеру. Выйдя за барьер, я не спеша двинул в сторону пробоя. Клювик парил надо мной, осматривая пыльный пейзаж а я периодически подключался к его зрению, чтобы не пропустить ничего интересного. Через пару километров пути встретил десяток летучек. Они спали вниз головами на высохшем дереве. Твари издавали посвистывание, чем-то напоминающее храп. Скорее всего, с помощью этого звука они сканируют местность. Если приближусь, заметят и нападут. А зачем драться в ближнем бою, если я уже восстановил половину ядроманы? Снял рюкзак, вытащил оттуда мешочек с семенами. Немного покопавшись внутри, нашёл нужное семечко. Мана прохладным потоком прокатилась по телу и направилась в кулак, напитывая силой и меняя структуру растения. Закопал семечко, и в ту же секунду появился песчаный бугорок, который неспешно пополз в сторону засохшего дерева. Через пять минут я использовал половину маны, но добился желаемого результата. По стволу дерева, закручиваясь, ползла лаза плакучей ивы. Тонкие прутики оплелись всё дерево, и свесились вниз. Глаза остановилась у сплющенных морд летучих, медленно сплёл плети вокруг их шеи, а когда я использовал дар усиления, Ива резко сдавила глотки тварей. Всё произошло так быстро, что существа даже не поняли, что их убило. Потрепыхались пару секунд, а после шеи летучек сломались. Это было несложно, но пришлось потратить немало маны. Пожалуй, пару макров стоит всегда держать при себе, на случай, если потребуется восстановить силы. Я подошёл к летучкам, приоткрыл пасти и аккуратно через верхнее нёбо выковырял макры. Да, пришлось повозиться, но визуально тушки в идеальном состоянии. Теперь их купят на порядок дороже, чем в прошлый раз. Плюс у меня появился десяток макров. Пусть они и мелкие, но в хозяйстве пригодятся. Пока я закидывал летучек в рюкзак, вниз спикировал клювик. Водя мордой из стороны в сторону, он неуклюже подошёл к трупу летучки, клюнул в брюхо, потом ещё раз. «Обед!» — в моей голове пронеслись радостные мысли Клювика. Коршин залез сверху на труп и стал с радостью его пожирать. Зрелище кровавое и долгое, а я особо задерживаться не планировал. «Как закончишь, догоняй!» — отдал приказ Клювику и пошел дальше. Через полчаса я преодолел большую часть пути к пробою. Клювик парил над песком и показал мне занятную картину. Перед прозрачной дымкой пробоя открылся портал, из которого вывалили шесть охотников. Они были одеты в дорогую броню, а их клинки светились синим. Портал закрылся, а группа посмотрела на пробой, о чем-то договариваясь. Не успел я возмутиться, что эти товарищи захапали мой пробой, как вдруг из песка поднялись десять крысиных морд. Крысолюды окружили отряд и, не тратя ни секунды, рванули в атаку. В группе охотников оказалась пара неплохих магов. Особенно впечатлил маг огня. пока крысы сокращали дистанцию Он за долю секунды понял, что происходит, и ударил волной пламени. Огонь прокатился по песку и захлестнул трёх крыс. Существа бросили оружие и просто носились по округе, размахивая руками, пока не погибли. После такой атаки неопытный боец сказал бы, что охотники победят. Но только не я. Лучше переоценить противника, чем недооценить. Оставшиеся семь крыс ворвались в столбу охотников, устроив неистовую рубку. Но даже так люди оказались на порядок сильнее. Когда погибло двое охотников, все крысы были мертвы, и вот только за спиной охотников колыхнулась прозрачная марева, и из него выбежал десяток крысолюдов с арбалетами. Прошел всего один удар сердца, а охотников осталось двое. Остальные упали на песок, истыканные арбалетными болтами. Примечательно то, что выжили только маги. Маг огня укрыл себя и товарища огненным щитом. Второй маг оказался порталистом, и сейчас судорожно пытался создать проход для побега. Открыть портал у мага не получилось, видимо, из-за волнения контроль маны упал ниже плинтуса. Портал открывался на долю секунды и тут же схлопывался. Облажавшись, порталист снова и снова пытался открыть путь для бегства. Бушующее пламя окутало магов со всех сторон, и, казалось бы, они в безопасности. Но красолюды оказались хитрее. Схватив павших товарищей, они раскачали их за руки и ноги и швырнули с трёх сторон в огненный щит. Трупы мгновенно загорелись, но все же успели пролететь через щит и врезаться в мага огня, повалив его на землю. Маг потерял концентрацию, а вместе с этим и жизнь. Остался только порталист. Лицо искажено ужасом, руки трясутся, и все, что он придумал, так это попробовать заскочить в незаконченный портал. Крысы не атаковали, а наоборот ждали, когда он совершит задуманное, как будто понимали бесполезность этой затеи. Так и вышло макс создал портал и прыгнул внутрь, вот только контроль над заклинанием у него так и не улучшился. Когда половина тела пересекла портальное окно, заклинание резко схлопнулось, разрубив мага пополам. Рудник Ангарский. Уровень 2. София выбежала из свадебного салона в белоснежном платье. Да, пусть на руднике, но ее мечта наконец-то осуществится. Она выйдет замуж за главу администрации. Конечно, он не аристократ, но определенное влияние имеет. К тому же у него есть деньги и немалые. Проходя мимо витрин магазинов, она любовалась на своё отражение. Настоящая невеста, почти принцесса. А сегодня так и вовсе сможет покинуть это проклятое место. Осталось только добраться до земского управления и обручиться с этим толстосумом. Софья никогда не верила в любовь, тем более что её мать всю жизнь провела рядом с человеком, который избивал и унижал её. Зачем тратить время на глупые чувства, когда можно насладиться всеми прелестями роскошной жизни? А вот и земское управа. Осталось лишь сделать пару шагов навстречу новой жизни. Софья протянула руку и услышала негромкий хлопок слева от себя. Повернувшись, девушка увидела, как располовинный труп вывалился из синеватой сферы. Тело плюхнулось у её ног, забрызгав белоснежное платье кровью. Софья отшатнулась и испуганно посмотрела на труп. Палец покойника украшала дорогое кольцо с рубином. Девушка алчно улыбнулась и присела, чтобы снять ценную находку. «Наташка, сучка, не смогла помешать, и этот обрубок не помешает мне выйти замуж, а колечко будет моим свадебным подарком!» Кряхтя от напряжения, Софья стянула перстень и спрятала его в декольте. После ударила себя по щекам и, сказав «меня ничто не остановит», вошла в здание со счастливой улыбкой на лице. Крысы схватили трупы поверженных охотников и утащили в пробой. Вместе с этим они забрали и павших товарищей, а кровавые следы присыпали песком. Видимо, для того, чтобы новые гости не подозревали о засаде, которая их ждёт. Десяток крыс накрылись плащами и легли на песок, которым их и присыпали, полностью скрыв из виду. «Спасибо Клювику. Благодаря ему я знаю, где эти твари спрятались». Забравшись на холм, я собственными глазами увидел пробой. Прозрачная марио, которая сверху казалась крошечным, вблизи была не менее четырёх метров в диаметре. «Засаду умный не пойдёт, он издали всех перебьёт», — вспомнил я мудрость учителя и сжал в кулаке семечко плакучей ивы. На всякий случай в другой руке я держал три макро. Если крысолюды начнут бороться за собственные жизни, то мана лишней точно не будет. Под песком лозы ивы разветвились, и спустя пару минут опутали защитников пробоя. Крысы брыкались, пытаясь освободиться от пут, но дар усиления сделал ивовую лозу крепче стальной проволоки. Задушить крыс сил не хватило, но сдержать их удалось. Твари беспомощно пищали, брыкались, кусали лазу ломая зубы, но вырваться так и не смогли. Идти туда самому не хотелось. Поэтому я создал новый ивовый пруд, которому вручил нож. Прутик прополз по песку сначала к одной крысе, резанул её по горлу и пополз к следующей. Через пару минут все грузуны были мертвые а из пробоя так никто и не показался. «Хм, интересно, крысы с той стороны пробоя видят, что происходит снаружи, и нападают на любого приблизившегося? Или же у них есть какие-то артефакты, способные поднять тревогу?» Я подождал полчаса, но наружу так никто и не вышел. Осторожно спустился вниз и, наблюдая за пробоем, выпотрошил грызунов. Десять макров приятно звякнули в мешочке. Вместе с тем крысы подарили мне плохонький арбалет и два десятка болтов к нему. Восполнив ману с помощью макров, я выстоял перед собой арбалет и шагнул в пробой. Песчаная местность сменилась густым сосновым лесом, на небе светила луна, а по округе разносился крик совы. Я принюхался и почувствовал запах жареного мяса, вот только слюна у меня не потекла, Несмотря на то, что я был голоден, скорее наоборот. Пробой оказался небольшим. Сотня метров в каждую сторону, но благодаря обилию оврагов и бурьяна здесь можно было без труда спрятаться. Я укрылся за густым кустарником, попутно приказав Клювику разведать местность. В 50 метрах от меня крысы разбили лагерь. Два высоких костра, вокруг которых я насчитал порядка 30 грузнов. Среди этой шайки был один крыс с посохом. Похоже, я виделся среди крыс, напавших на моё поместье. Грызуны сидели у костров и жарили и навертили трупы охотников. «Чёрт! В каком бы мире ты не жил, крысолюды везде будут сиядными!» Но вот за что я любил эту расу, так за то, что они собирали всё, до чего могли дотянуться. В глубине лагеря валялась гора из искорёженной брони и оружия, которое грызуны посчитали бесполезным. Упав на живот, я прополз сорок метров и замер у корней сосны. Смотря как грызуны греются у костра, и активировал рост плакучей ивы. Кстати, отличное название. Плакучая ива плачет по грызунам, которые скоро станут висельниками. Лозы оплели деревья, а после спустились с веток, захлестнув в лодке первых жертв. Крыса резко оторвало от земли. Они зависли в воздухе, выпучив глаза. Беззвучно открывали пасти, хватались за горло, пережатое лозой. На висельников изумленно смотрели их собратья. Пока они соображали, что делать, Я решил добавить паники. Прицелился и нажал на спуск. Арбалет выплюнул болт, который пробил затылок самой крупной крысе. Покачнувшись, труп свалился в костёр, подняв вверх с ноб искр, а заодно наполнив воздух запахом жжёной шерсти. Крысы запищали и рванули в рассыпную, стараясь укрыться за деревьями. Вот только спасения там не было. клювик рассыпал вокруг лагеря десяток семян борщевика, пока я с помощью ивы душил крыс, сорняк активно рос. Сейчас же борщевик вырос в высоту до двух метров и все пути к отступлению. Грызуны, понимая, что окружены, попытались прорубиться через сорняк, вот только это оказалось роковой ошибкой. Растение невероятно токсично, и при попадании сока на тело вызывает сильные ожоги. Первый грызун размахнулся мечом и в два удара срубил зеленую стену, преградившую путь. От его ударов сок брызнул во все стороны и попал крысе на морду. Истошно визжа, грызун выронил меч, и рухнул на землю. Его собратья оказались такими же тупыми. Кто-то пытался прорубиться сквозь бурьян, кто-то просто ломнулся сквозь него. Итог был один. Вопли, наполненные болью. Осталось всего половина грызунов, среди которых был и маг с посохом. Он встал в полный рост, скинул посох вверх, творя какое-то заклинание. Что именно он пытался сделать, я не понял, да и не пытался разобраться. Просто выстрелил в него из арбалета. Бот попал промеж лопаток, отчего крыс выронил посох и упал на землю. Оставшиеся грызуны истошно ТОЖ нагласили, по лагерю. Они стреляли из арбалетов наугад, но это было бесполезно. Я перемещался от дерева к дереву и каждый раз стрелял с новой позиции, не забывая душить лозами зазевавшихся крыс. Через час я перестрелял боеспособных тварей и настало время добить жертв борщевика. Влил ману в почву, заставляя усохнуть разросшийся сорняк, а после прогулялся по лагерю, врезая измученных тварей. На их морнах можно было заметить благодарность за избавление от страданий. А может, мне просто показалось. Следующие два часа я провёл, разделывая туши. Крысолюды подарили мне 35 макров, среди которых три средних и один крупный. Кстати, крупный макром был у крысиного мага. Где бы побольше таких раздобыть? Может, есть крысиная академия, где готовят магов? Пока Клювик жрал крыс, я копался в их барахле. Собрал 30 арбалетных болтов, пару неплохих кинжалов и посох крысиного мага. В навершии посоха крепился здоровенный макар размером с яблока. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что этот макар куда интереснее, чем та мелочевка, которую я наковырял из крыс. Обычные макры после того, как теряли заложенный в них запас маны, рассыпались. Да и качество самих кристаллов было подшивое. Неровные грани, трещины, мутный цвет. А камень из посоха был совершенно другого качества. Идеально ровные грани, гладкая поверхность внутри, которой виднелся ярко-голубой огонёк. У меня появилась одна идея, которую тут же решил проверить. Восполнил ману с помощью кристалла из посоха, и оказалось, что я смог выпить всего лишь 50 часть от его ёмкости. Но не это было важно. Важно было то, что этот макар начал поглощать ману из окружающей среды. Он восстанавливал собственный запас маны, работая как аккумулятор. Чёрт возьми, а это шикарно. Если найду пару десятков таких кристаллов, то смогу спускаться в изнанку пару ночей посплю в гостинице и отправлюсь домой с заряженными аккумуляторами. Осталось найти кучу крыс, владеющих магией. Ладно, посмотрим, что осталось после горя охотников. Моё почтение крысам. Не дали сгореть ни единой вещи. Всё заботливо стащили в кучу. Пять кошельков, в которых нашлось немногим больше 10 тысяч рублей. Дырявая кожаная броня меня не заинтересовала, а вот два меча с синеватым отливом выглядели отлично. Клинки выкованы из материала, проводящего ману. Жаль, кузнец, создавший мечи, оказался дилетантом. Все, на что были способны эти мечи, так это выполнять роль фонарика. Влил больше маны? Светится ярче. Не стал тратить ману? Будут тускло светиться, имитируя магическое оружие». Зато среди хлама я отыскал кольцо и амулет, которые, не задумываясь, надел на себя. Кольцо давало сопротивление к ментальным атакам среднего уровня. Безусловно, в этом мире я ещё не сражался с ментальными магами, но в Руиндаре приходилось биться и против таких. Очень проблемные противники. Амулет же помогал стабилизировать потоки маны, за счёт чего уменьшалось потребление маны при её использовании. В итоге туши летунов, которые я планировал продать, пришлось выбросить и забить рюкзак оружием. При ходьбе клинки приятно позвяк или за спиной, намекая на то, что в этот раз я сорвал куш. Улыбаясь, я направился на выход из пробоя. Полупрозрачная дымка растопилась, и я оказался не пойми где. «Нет, это всё та же пустынная песчаная местность, вот только нигде не было видно трупов крыс, которых я убил ранее. Да и пробой за моей спиной исчез». Запустил клювикой разведать местность и ахнул. Оказалось, что меня выбросило в десяти километрах от точки входа, и теперь предстояло топать до города километров двадцать, не меньше. Радость это не вызывало, но полученный улов того определённо стоил. Поправив рюкзак, я пошёл к каменным колоннам, торчавшим из песка. клювик облетел их трижды и ничего не нашёл, но мой опыт подсказывал, что там определённо есть на что посмотреть. Каменные колонны вблизи не впечатляли. Три метра в высоту и в ширину порядка двух. Пористая структура, как у губки, чёрный цвет и странные символы на поверхности. Осмотрев колонны, я обнаружил знакомый мне символ. Изображение глаза с вертикальным зрачком. В моём мире этот символ использовался в рунной магии для развеивания иллюзий. Подойдя к нему, я выпустил тонкий поток маны, который коснулся символа, активировав его. Глаз загорелся золотистым свечением, после чего песок между колоннами раступился, показав спуск вниз. И что это? Гробница? Храм? Или ещё это убежище? Да, вопросов больше, чем ответов. Внутри может быть опасно. Хотя риск часто себя оправдывает. Тем более у меня куча макров. В случае чего смогу сбежать. Вытащил трофейный меч, напитал его маной и пошёл вниз по винтовой лестнице, освещая дорогу. Через пять минут я оказался в просторной пещере. Весь пол усыпан сотнями блестящих макров. Проклятие! Что-то здесь нечисто. Никто в здравом уме не оставил бы здесь столько кристаллов. А учитывая то, что они валяются хаотично, их явно здесь оставили не на хранение. Борясь с желанием броситься собирать макры, я влил в меч ещё больше маны. Ярко-синее свечение затопило пещеру, вызветив в дальнем конце огромный комок слизи. В следующую секунду я понял, что за тварь, и выругался. Тварь заметила меня и поплыла в мою сторону. Развернувшись, я рванул вверх по лестнице. и бежал, спотыкаясь, задыхаясь от предельной скорости и матерясь на чертов рюкзак, который перевешивал, обещая прокинуть меня назад. Но бросать его нельзя. Куча ценного внутри. Вытащил из кармана крупный макар, жаловал в руке и влил огромное количество маны в тело. Мышцы затрещали от распирающей их силы. Этого мне показалось недостаточно, и я наложил на себя усиление. Я несся по чертовым ступеням с неимоверной скоростью, едва успевая входить в повороты. Выбрался на поверхности и увидел, как из пористой структуры колонн вытекает хозяин этого места. Чертов кислотный слайм! Слайм — это тварь, похожая на желе. Они бывают разных видов — огненные, ледяные, электрические. Но, на мой взгляд, хуже всех кислотные. Столкнувшись с противником, они выделяют токсичный пар, вдохнув который можно моментально потерять сознание. А как только ты вырубишься, слизняк просто растворит тебя. Хуже всего то, что эти твари совершенно невосприимчивы к физическим атакам. Любое оружие моментально растворяется, а убить их можно единственным способом — нужно добраться до ядра в центре их тела. А у слезняка, которого я видел, ядро очень глубоко, под двумя метрами кислотной слизи. Издав хлюпающий звук, слайм уменьшился в размерах, а через секунду послышался отчётливый звук плевка. Обернувшись назад, я увидел, как в меня летит сгусток кислоты. Резко отпрыгнул в сторону. На месте, где я только что был, шипела зелёная слизь, плавя песок. Я выругился и продолжил бег. Радовало, что слаймы не лучшие бегуны. Зелёная сопля предприняла ещё пару попыток попасть в меня кислотой. Обе оказались безуспешны. А после я стал недосягаем для её атак, скрывшись за холмом. Видимо, я был далеко не первый, кто додумался, как открывается спуск в логово слайма. «Мне повезло чудом удрать, а вот сотням посетителей до меня удача не улыбнулась. Интересно, макры, лежащие под землёй, остались от твари или погибших охотников? Как бы там ни было, очень хочется спуститься вниз и забрать все макры, которые Слизняк успел собрать за это время. Через четыре часа я вернулся в город, имея лишь одну цель — найти группу достаточно отмороженных охотников для того, чтобы сразиться против слайма».